Глава двадцать пятая. «Карл!» — опять кричу я на лестнице. В жилах закипает разочарование. «Я нашла нужную запись, но все равно не могу идентифицировать Юина. Я бы и себя не узнала, если бы не платье с бархоткой». «Может, это вообще не он?» — говорит Джулс. «Ты могла разговориться с кем угодно». «Он, я уверена. На нем пиджак, а не футболка и джинсы, как у других мужчин. Смутное воспоминание впивается в меня острыми клыками». «Закончили?» — Карл заполняет небольшую комнату своим громадным телом. «Можете распечатать его фото?» — указываю я на монитор. «Ты что, в кино попало. Вместо преступления? У нас тут без нанотехнологий, дорогуша!» «Если нет вещественного доказательства, день потерян. Достаю и разблокирую телефон». «Никаких фото!» — Карл загораживает монитор. «Я оказал тебе услугу. «Ты увидела, что хотела, а теперь валите отсюда!» Бросив последний долгий взгляд на экран, я плетусь наверх, где нас выпроваживают в лютый холод. «Ты точно его не узнала?» — спрашиваю я Джулс. «Сто процентов!» — она копается в сумочке, хотя даже если бы подняла глаза, я не смогла бы истолковать их выражение. «На автобус?» Без машины я как без рук. «У меня кое-какие дела», — отвечает Джулс. «Доберешься сама?» Мысль о том, чтобы остаться одной, наводит ужас. Но Джулс и так пожертвовал ради меня почти всеми выходными. Несправедливо просить ее еще и провожать меня до дома. Да, не волнуйся. Нервы в животе стягиваются тугим узлом. Смотрю вслед. Куху уху Джулс плотно прижат телефон. Мобильное приложение сообщает, что следующий автобус придет только через полтора часа. Что делать? Сегодня воскресенье. околачиваться на остановке холодно. Обычно в таком случае я шла в Старбакс на рыночной площади, но персонал может меня узнать и подумать, что я их игнорирую. Неужели так будет до конца жизни? Грустно». Доктор Сондерс предупреждал, что у большинства страдающих приобретенной прозапогнозии развивается социофобия и депрессия, и что важно не избегать общения, поскольку это приводит к еще большей неуверенности. Однако быть среди людей, когда чувствуешь себя отрезанной от всего мира, очень сложно. В парке аттракционов мы долго простояли в комнате смеха. Меня расстраивало, что папа в зеркале становился то маленьким, то высоким, то толстым, то тонким. Его черты искажались до неузнаваемости. Сам он покатывался со смеху, а меня его отражение печалило. Я неуверенно посматривала на отца. Убедиться, что он все тот же, все еще... мой папа так я чувствую себя и сейчас я заблудилась в зеркальном лабиринте, но сколько не посматриваю украдкой уверенности не прибавляется купить кофе мелочь сущий пустяк мне однако надо собираться с духом прежде чем толкнуть дверь в небольшую кафешку колокольчик извещает о моем приходе и я вступаю в совершенно обычный мир, где для меня нет ничего обычного. народу полно. В креслах с круглой спинкой развалились утомленные посетители с сумками. Под столиками нет места от разноцветных целлофановых пакетов с надписью «Распродажа». На меня смотрят. Вдыхаю всей грудью аромат капучино, свежих булочек и стараюсь успокоиться. Говорю себе, что у меня паранойя, но взгляд непроизвольно скользит влево, где раздается громкий, досадливый возглас. Кровь стучит в ушах. сливаясь с шипением аппаратов для взбивания пенки. На меня пристально смотрит чье-то лицо. Вздрагиваю. Это он? Шею холодит студеный ветер. Оглядываюсь и понимаю. Мужчина недоволен тем, что я не закрыла дверь. Испуганно отпускаю ее. Она хлопает, и на долю секунды гул смолкает, и все оборачиваются в мою сторону. Дверь за спиной снова открывается, через небольшой порог маневрирует с коляской, Молодая рыжеволосая мама. Шагаю вперед, чтобы она могла войти. Звуки оглушают, стены надвигаются. Меня охватывает сильнейшее чувство загнанности в ловушку, но я гляжу через плечо в окно на толпы покупателей. Там, снаружи, еще страшнее, чем тут. «Если ведешь себя как жертва, люди относятся к тебе как к жертве», — сказала Айрис много лет назад. Тогда я сочла тетю жестокой и бессердечной. Сегодня же ее слова находят отклик в моем сердце, чего не могло быть в двенадцатилетнем летнем возрасте. Расправляя плечи и изображая уверенность в себе, я встаю в очередь. Пальцы ног в ботинках нервно скрючиваются. Я жду. Глаза непрерывно обегают толпу. Помимо девушки в валом пальто и мужчины в армейской полевой форме, все остальные похожи как две капли воды. Чёрные зимние куртки, чёрные ботинки или кроссовки, синие джинсы. Армия, воюющая с ненастьем. Суровая зима берёт верх. Мне на плечо ложится рука. «Ваша очередь», — произносит девушка, покачивая коляску, в которой недовольно стучат ножки в зимнем комбинезоне. «Простите?» Сбивчиво заказываю карамельные латте и, поразмыслив, добавляю шоколадный десерт, как все. Я могу вести себя, как все. Называю свое имя, расплачиваюсь, иду с десертом к столику, за которым уже разместилась семья из четырех человек, мама с папой и два мальчугана примерно одного роста. Когда я сажусь, женщина улыбается и приподнимает брови, как будто ждет, что я заговорю. Опять смотрю на детей. Насколько могу судить, это близнецы, и она, возможно, ждет комментария по поводу их схожести. Горестно беру с пирожного розовую зефирку и закидываю в рот. Она сухая, как вата, и встает в горле комом. Отказы кричат Элисон. Вздыхаю с облегчением, иду за латты и по дороге к столику отпиваю глоток. Кофе обжигает горло. Я пытаюсь успокоиться, но мне тяжело смотреть на мужчин в кроссовках. Один уткнулся в телефон, другой читает газету. Чтобы не пялиться на окружающих, тоже достаю из сумки телефон. Пришло сообщение от Бена. Надо поговорить. Звоню, но включается автоответчик. Еще одно от Мэтта. Мой большой палец повисает над его именем. Интересно, что он пишет? Получил ли от совместного завтрака такое же удовольствие, как и я? Я тут разбираю вещи. Тебе нужны зеленые бокалы? Словно ледяной душ. Все кончено. Мы купили эти бокалы. во время медового месяца в Марракеше. Наполнили их в номере искрящимся шампанским и пили за будущее, которое представлялось таким же ярким, как слепящее африканское солнце. Мэт распахнул и зацепил крючком двери балкона. Мы лежали нагими, сплетя ноги, и, глядя, как небо из василькового становится лавандовым. Потом задремали, окутанные сумерками и грезами, и опоздали к ужину. Он хочет выбросить эти бокалы. Они ничего для него не значат, как и я. А мне казалось, в последнее время что-то изменилось. Вечерняя переписка в мессенджере, шоколадные апельсины, черно-белое мышление нашептывало, что он хочет моего возвращения, но жалость, она серая, холодная и одинокая. Гадаю, стало ли мое теперешнее состояние последней каплей. Слишком тяжело быть в отношениях с человеком, который не узнает тебя в толпе не может следить за сюжетом фильма игнорирует друзей и родных если встречает их в непривычного контекста но так не должно быть если любишь если я долго раздумывала что ответить мэту и теперь уже почти пора на автобус решаю заскочить в туалет выйдя из кабинки останавливаюсь я к этому не готова дома зеркала завешаны А здесь на меня смотрит мое отражение. Робко делаю шаг вперед. Пальцы тянутся к зеркалу. Трогаю губы, которые дрожат от усилия не заплакать, широко распахнутые и блестящие от слез глаза. Наклоняюсь и упираюсь лбом в лоб зеркального двойника. На меня глядит совершеннейшая незнакомка. Я ощущаю мучительную боль в груди и с отчаянием думаю, что никогда не привыкну. Дверь распахивается. Входит девушка. Я выпрямляюсь. Мои черты в зеркале снова поменялись. Колени подгибаются, и я хватаюсь за раковину. Девушка щелчком открывает пудреницу и вводит кисточкой полоснящемуся носу. Когда-то и я проделывала это не меньше трех раз на дню. Она отходит назад, оглядывает себя и улыбается. От взгляда на нее разрывается сердце. Выдавливаю на руки мыло и тру... а когда девушка исчезает в кабинке, прижимаю ладонь к зеркалу и размазываю зеленое скользящее мыло по стеклу, как будто от этого сама исчезну. В конце концов на месте изображения остается призрачная клякса, и я бессильно роняю руки. Сбоку по-прежнему видно отражение кабинки, но меня нет, как будто я и не существовала вовсе. Это как ни странно утешает. Вернувшись к столику, накидываю пальто. и оборачиваю шарфом шею. За окном сгущаются сумерки. Семья ушла. Под стульями детей — крошки от чипсов. Собираюсь допить холодную гущу латте, и тут замечаю, что мое имя на стакане перечеркнуто черным маркером, а рядом написано другое. Одно единственное слово. Стакан выскальзывает у меня из рук, карамельная жидкость лужицей растекается на полу. Я схожу с ума. Я схожу с ума. Я схожу с ума. Это какая-то ошибка, не могу оторвать взгляд от стакана. Отчаянно надеюсь, что это мое воображение сыграло со мной злую шутку, и я сейчас снова увижу имя Эллисон. Но нет, стакан упирается в ножку стола. Кидаюсь к двери, налетаю на столик, острый угол которого вонзается мне в бедро, и расплескиваю чей-то чай. Спотыкаюсь, рука машинально хватается за сидящего за столиком, Обретаю равновесие и снова бросаюсь к выходу. Не останавливаюсь извиняться, вытереть лужу или заплатить закапающий на пол чай. Перед глазами туман. В сердце поднимается темная паника. Голос прошлого шепчет на ухо, обдавая меня холодным, гнилым дыханием. Сара. На стакане с жирными черными буквами написано Сара. Сара. Последние события. Уже не кажутся случайностью. Пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать тех, кто знает мое настоящее имя. Эллисон я стала позже. Гораздо позже. Когда все это случилось, и моя семья переехала, убегая от прошлого и самих себя. Поспешно выходя из кафе, я бросаю взгляд через плечо, пробегая глазами море лиц, отчаянно стараясь хоть кого-то узнать, понять, кто меня преследует. Все здесь. «Незнакомцы. Сара. Значит, кого-то я тут все-таки знаю».